Глава восьмая «Контрразведка, говоришь?» Наморщил лоб крепко сбитый мужчина с квадратной челюстью, одетый в клетчатый макинтош. «Не слабо тебя занесло, майор». «Постой. Так ты из НКВД? Особист, значит?» «Одичали вы в этой глуши, Юрий Михайлович», — улыбнулся Павел. Контрразведка с апреля прошлого года является составной частью наркомата обороны. Мы такие же воянные, как и все. Смерш. Может, слышали? Поиск и обезвреживание шпионов и диверсантов в нашем тылу. Я выполнял секретное задание командования. Я об этом уже рассказывал. Подробности маёра упустил. Кому они интересны? да и режим секретности никто не отменял. Помимо Истомина присутствовал его помощник, коренастый субъект среднего роста, в очках весь заросший бородой. Представился Дунаевым Сан Санычем. У него были внимательные умные глаза, а мысли, благодаря обилию растительности, совершенно нельзя было прочесть. Они сидели под навесом на открытом воздухе. Вокруг шумела партизанская база. Объект, в отличие от базы Вермона, был основательный, и людей здесь обитало больше. База располагалась в лесу, на пологом горном склоне. На утёсах несли службу наблюдатели с пулемётами. База охранялась самым серьёзным образом. Связные находились в окрестных деревнях, голубиная почта исправно работала. У ступы на поверхности горы связывали вырубленные в глине ступени. Растительности хватало, чтобы замаскировать базу с воздуха. Плюс использовались маскировочные сети трофейного происхождения. Землянки соединялись ходами, из оврага, вгрызавшегося в гору, проистекали запахи вкусной и здоровой пищи. Люди сновали как муравьи в муравейнике, несли службу и занимались хозяйственными делами. Мелькали вездесущие баскские береты иноземные и славянские лица. Ладно. Верим мы тебе, Павел Сергеевич. Вынес вердикт истомен. Для лазутчика, сочинившего такую историю, через чёрт затеяли его. Они попроще работают. И в то, что ты страдал в концлагерях, а потом героически сражался в отряде товарища Вермона, тоже верим. Вермона жалко. Сочувствую, что вы потеряли в Сали так много людей. Присоединяйтесь к нашему товариществу, майор. Вы шестеро, не бог весть, какая подмога, но все лучше, чем ничего. Народ обстрелянный, это главное правило. А национальный состав никого не волнует. Я Истомин Юрий Михайлович. Ты уже в курсе. Майор, артиллерист. Под Курском Контузело попал в плен, отправили в Локоть. А Локоть, если не знаешь, это рассадник предателей. У них там целая республика была. Сейчас уже нет. Склоняли к сотрудничеству, отказался. Потом менял концлагеря как перчатки. Белоруссия, Польша. Насмотрелся, как с нашими военнопленными обращаются. Бежал из французского лапьеза, это на севере. Знатный был побег, но бестолковый. Там и русские были, и французы, кого только не было. Рванули всем гуртом за колючку. Охрану камнями забили. Они обалдели, даже стрелять не сразу начали. Давно подмечено: если хочешь что-то сделать, делай экспромтом. Потом они опомнились, подтянули солдаты из дивизии: мёртвая голова и давай по лесам беглецов отлавливать и отстреливать. Ушла десятая часть беглецов. Нормальный, в общем-то, процент, больше и не бывает. Растворились в лесах, обзавелись оружием, И давай на юг прорываться, где теплее. Истомен усмехнулся. Я сколотил один отряд. Его разгромили. Я подался в бег, снова собрал людей. Мы ушли в бургундские горы. По-французски стал немного понимать. Жизнь заставила. Местность Билфорский коридор. Долина, стеснутая горами. Пара полноводных рек на северо-востоке Верхнерейнская возвышенность. И в географии, как видишь, подноторел. Почва здесь своеобразная, глинистые, плёсовые грунты. Во время дождей превращаются в кашу. И тогда там, где нет дорог, пройти становится невозможно. Но нам это только на руку. Дождь пройдёт, Можно спать спокойно. Руковожу этим отрядом, считай, с ноября. Имеем громкое название. Отряд имени Надежды Крупской. Половина бойцов русские. Остальные сбора по сосенке. Все виновные в плен попадали. То есть совершили государственное преступление. Вот и искупаем свою вину. Иллюзии не питаем. Полностью не искупим, отвечать будем после войны. Но что поделать, судьба такая. И ты, майор, искупать будешь, не надейся. Нахлебаемся еще. Искупим, Юрий Михайлович. Рано об этом думать. Вы тоже военнопленный, Сан Саныч? Обратился он к Дунаеву. — Бог миловал, — хмыкнул бородач. Я, товарищ майор, вообще по другой части. Эмигрант я. Белоэмигрант, нахмурился Павел. Просто эмигрант, поправил Дунаев. В Бресте жил до войны. Во французском, разумеется, Бресте. В городе большая русская диаспора была. Родня в 17-м покинула мятежную Россию. Отец был статским советником, мать домохозяйкой. Мне уже исполнилось 14, но его мнение не спрашивали. Посадили в поезд. Отец сокрушался, что страна потеряна, что произошла разрушительная катастрофа. Бежали через финский Выборг. Поезда тогда там ещё ходили. Потом Швеция, Польша, Франция. На благоприятный исход гражданской войны мои родители не надеялись. Отец был уверен, что разрозненное белое движение не выиграет. Так и случилось. Францию наводнили белоэмигранты. Родитель запил и тихо скончался. Мама тоже зачахла, долго не продержалась. Жил с двоюродной тётушкой сам поставил себя на ноги. Имею техническое образование, много лет проработал инженером в морском порту. В антисоветских организациях не состоял, если вас это волнует. К политике никаким боком не причастен. В советскую Россию не думали вернуться? Зачем? Дунаев пожал плечами. Франция стала моим домом. Правда, язык так толком и не выучил, изъясняюсь коряво. Семью завел. Он вдруг стушевался, замолчал. «Можешь не продолжать, Сан Саныч», сказал Стомин. Каратели погубили семью Сан Саныча, жену и двоих детей. Тогда он осерчал, за оружие взялся. Окупантов ненавидит лютой ненавистью. В Бресте участвовал Кузьмин, в террористических атаках был схвачен, чудом не расстреляли. Судьба забросила в Бургундию. С января он здесь. Грамотный человек, хоть и не военный. Рассуждает здраво, логично, с людьми общий язык находит. Поэтому и стал мне правой рукой. Уже военный, проворчал Дунаев. Жизнь, зараза, заставила «А я решил, что вы комиссар», — усмехнулся Павел. «В каком-то роде да», — допустил Сан Саныч. «Слежу за состоянием морального духа, воспитываю людей». «Забудь про свою старую жизнь, Павел Сергеевич, здесь все иначе. Советская Россия далеко, порядки и нравы другие». «Даже Юрий Михайлович смирился». Уж на что был фанатичный коммунист. Лично у меня с советской властью крупные разногласия, не по душе она мне. И большинству ребят в отряде тоже, даже русским. Ну какая разница, если враг один и он беспощаден, безжалостен. Тут уж не до мировоззрений, надо объединяться, бить фашиста, а устраивать диспуты с дискуссиями и отстаивать свои политические платформы можно и после войны. Если сейчас в этом увязнем, долго не провоюем. Павел молчал. В глубине души он понимал, что мир велик и разнообразен, и те, кто придерживается иных взглядов на жизнь, тоже люди. Но всё это было непривычно. Папахивало ревизионизмом. Мимо прошли Марсель и его кузен Андре. Они увлечённо болтали, что-то вспоминали. Марсель украдкой подмигнул Романову. Новые ребята вливались в коллектив. Энди Грир нашёл свои родственные души и теперь раскатисто смеялся. Брянцев и Генка Кривошеев тоже стали своими, по-свойски матерились и посмеивались. Дунаев был прав. Люди плевали на то, каких взглядов придерживались их товарищи. Показался Генка. Он тащил ахапку дров и заговаривал зубы двум миловидным девчатам, отнюдь не француженкам. Девчата заливисто смеялись. Генка чуть не горцевал. Но такое приятное общество он не рассчитывал. Всё смешалось в доме Облонских, хмыкнул Истомин. Видишь этих девчат? Вообще их четверо, но твоему бойцу и с двумя не справиться. Девчонки из Белоруссии. Галка, Снежана, Милка и Светка. Школу окончили в Витебске ещё до войны. Потом одна в институт поступила, а другие на ткацкую фабрику устроились. Девчата как девчата, самые обычные, весёлые, эвакуироваться не успели, жили в оккупации. Потом немцы их в Германию на принудительные работы погнали. Пережили, намочились, бежали. А злобились и не поверишь. сколотили собственную боевую группу из молодых баб. Мужиков принципиально не брали. Обучились военному делу, всяким хитростям, действовали дерзко, авантюрно, выдавали себя за француженок, шли на танцы в какой-нибудь немецкий клуб. Там знакомились с офицерами, а ночью вырезали всех, кого могли достать. Ни одной твари в живых не оставили. К немцам бывало подкатят весёлые такие, доверчивые бегут, они уши развесят, бдительность потеряют, девчонки набрасываются и убивают их к чёртовой матери. Ножами владеют как потомственные мясники. А в целом обычные девчата, смешливые, поболтать любят, повеселиться. Когда мы встретились, у них были проблемы. Потеряли двух и ещё больше злобились да и немцы стали осторожнее относиться к девчонкам желающим познакомиться галка у них старшая согласилась перевести своих воительниц в наш отряд они тут сами по себе приказы обсуждают но всё делают по-своему и не прижмёшь гражданская бабская публика так что ты скажи своему бойцу чтобы поосторожнее был с ними. Убить не убьют, но посрамить могут. «Есть несколько человек из русской освободительной армии Власова», сказал Сан Саныч. «Сами пришли. Принесли оружие и кое-какие военные сведения. Сказали, что осознали свою вину и готовы ее искупить. Юрий Михайлович, понятно, встал на дыбы, но я его уговорил попробовать». «И ничего». Нормально воюют бывшие предатели вашей социалистической родины. Один, правда, погиб, но двое полностью влились в коллектив, стали здесь своими. Мы тут, видишь ли, с горяча не рубим и идейными установками не связаны. Ага. Порой диву даёшься, покачал головой Стомин. Есть такое чудо. Еврейская боевая организация. Не всех евреев фрицы ликвидировали. Многие ушли в леса и горы и сколотили группы. Немцев мочат без жалости. Камня на камне после себя не оставляют. Так вот четверо из одной такой группы к нам перебрались после того, как их разгромили. Моисей Гальц у них из-за главного. Про княжну не забудь. улыбнулся Дунаев. «Ах, да!» — вспомнил Истомин. «Самая настоящая русская эмигрантская княжна Елизавета Юрьевна из рода Урусовых. Слышал про такой дворянский род? Сами они из Ногайцев, но это когда было, а Бруссели давно. Сколько их постреляли в революцию и гражданскую войну этих Урусовых! Но ничего». живучие и плодовиты живут и размножаются папенька Елизаветы Юрьевны был генерал-лейтенантом членом государственного совета дядьушка гофмейстером то бишь управляющим монаршего двора представляешь какие люди а их дочь, так сказать, партизанит помогает раненых выхаживать на кухне возится. Вся родня, считай, на том свете, штальмейстеры, коннизаводчики, вице-губернаторы. Кто-то там скончался, кому-то немцы помогли, одна осталась сиротинушка. Замужем была за каким-то французом, пока его немцы не повесили. С детьми не сложилось. Фашисты пытались лапу на неё наложить. Всё-таки натуральная книгиня. Ярая противница советской власти. Но бежала наша дорожайшая Елизавета Юрьевна из Парижа. Подпольщики помогли. Мыкалась два года в Тулузе и Дижоне, потом к нам пришла. Княгиня-бела эмигрантка? Не перебор ли? На всякий случай спросил Павел. Да нет, все штатно, отмахнулся Дунаев. Она еще мелкой была, когда ее на теплоход в Севастополе погрузили и свезли на чужбину. За свои поступки отвечать не может. Не страшная она. Обычная баба. От немцев натерпелась, как и мы все. Точно не предаст. Совсем мы вас запутали, Павел Сергеевич? Есть немного, признался Павел. Нам без разницы, где фашистов бить, пожал плечами Стомин. Перейдём к делу, майор. В своё командование тебя не возьму, но консультироваться буду. Не возражаешь? Не так уж много у нас офицеров. За последние 2 недели мы провели 3 боевые операции. Могли бы больше, но хоть так. Приходится совершать глубокие рейды. чтобы фашисты не вычислили местоположение базы. До Бельфора не дошли, но окрестности разворошили. Взяли материальный склад в деревне Винджу. Перебили полтора десятка местных полицейев. Всё ценное забрали, остальное сожгли. Правда, пришлось всё попрятать по лесам. Разведа тащишь такую кучу. Там и продукты, и обмундирование, и лекарства. Сожгли колонну грузовиков за мостом на Соне. Перекрыли дорогу в оба конца, прошлись свинцом, а потом подожгли из трофейных гранатомётов в качестве чистовой обработки, так сказать. Немцы подкрепление прислали. До да наших уже след простыл. А в третий раз вообще всё удачно сложилось. Оккупанты давно на наш отряд зуб точат. да не знают, где мы сидим. Вот мы и подкинули им ложные координаты базы, якобы она в лесу под шаро. Колонна вошла в Дубраву, мы их там и заперли. Захватили у них в тылу минометную батарею, та уже пристрелена была, и накрыли эту ложную базу. Немцы оттуда бежали, угорелые, понять не могли, почему свои по ним садят. Батарею мы, понятно, увести не смогли, отстреляли боезапас и всё взорвали. Лихо работаете, оценил Павел. В центре тоже довольны, крякнул Стомин. Не удивляйся, у нас даже есть рация. В обеднённом штабе партизанских отрядов знают о нашем существовании. Вызывные уходят в эфир на определённой частоте, и в Москве их ловят. Составляем сводки и донесения, регулярно их отправляем. В Москве имеются специалисты и аппаратура, они выявляют наши сигналы. Да у вас тут просто смоленщина, засмеялся майор. Завтра в Канте должна прибыть рота дивизии SS Шерлимань. Сведения достоверные, источнику можно доверять. Факт возмутительный. Это деревня уже несколько месяцев находится под нашим присмотром если эссесовцы в ней обосноутся полетят головы сельчан мы планируем их остановить план пока сырой надеюсь примешь участие в его разработке я готов а сейчас иди спать вижу что не выспался с петухами тебя подняли вечерком подходи порешаем вопрос За бойцов своих не волнуйся, они уже освоились на новом месте. «У нас есть несколько комплектов эсэсовской формы. Помнишь, Юрий Михайлович?» Напомнил Сан Саныч. «Взяли в венжу и на всякий случай решили присвоить. Вдруг маскарад за мыслям. Сейчас самое время устроить этот маскарад. Нужны несколько человек, знакомых с французским языком. Не обязательно французов. Пусть с акцентом говорят, неважно. В дивизии всяких национальностей намешано. Это вы по адресу, хмыкнул Романов. Я тоже могу принять участие, сказал Дунаев. Примешь, примешь, проворчал Истомин. Только бороду сбрей. Посмотри, на кого ты похож. Натуральный Робинзон. Сколько тебя помню, ты вообще не подстригался. Павел блуждал по партизанской базе, испытывая безотчётное беспокойство. Нарастал дискомфорт. Такое чувство, будто ему хотели сказать нечто важное, но потом передумали. Он курил под развесистым деревом, снова и снова проигрывая в голове состоявшуюся беседу и гадал, с чем связано это беспокойство. Может, напрягло Известие про рацию, находящуюся в распоряжении командира. Рация тема интересная. 7 месяцев после гибели Глазго о нём не было ни слуху ни духу. Известие о нападении на конвой не могло не дойти до командования. В Лондон Романов и члены его группы не прибыли. Подозревать их в измене крайне глупо. Группа по праву считается погибшей, а задание невыполненным. В Лондон могли отправить других. Но когда? Сколько воды утекло? И вообще, что произошло? История про несостоявшуюся командировку поросла быльем. Вспоминалось далеко не все. Он жив, он жив, имеет возможность хотя бы теоретическую связаться со своим начальством даже возможно лично с товарищем Абакумовым дать сигнал, что он жив и находится во Франции. Он обязан это сделать. Не получится другое дело, но предпринять попытку он должен. Хотя надо ли? Кому теперь интересен, выражаясь фигурально, сбитый лётчик? Павел Майлса не в состоянии найти себе место. Было что-то ещё, и это тоже не давало покоя. Партизаны с интересом на него посматривали. Всё-таки не простой смертный, а целый майор. Бывшие военнослужащие Красной армии знакомиться не лезли, наблюдали с опаской. Слухи расползались, как в любом другом общественном месте. Бойцы перешёптывались. Только контрразведчика им здесь не хватало. То, что парень сам отсидел в плену, во внимание не принимали. Эти люди не были похожи на советских солдат. Одеты по гражданке, с независимостью во взглядах, даже с некой вольяжностью, неторопливостью. Прошёл мужчина ярко выраженной семитской нарожности. с пулеметными коробками на горбушке и с достоинством кивнул. Павел сдержанно отозвался на приветствие. Хихикнули, пробегая мимо, две девчонки-бульбашки, отчаянно молодые, с озорными мордашками. «Здравствуйте, мужчина!» – пропела одна из них. Павел обернулся, девчонки тоже. Майор смутился, а они побежали дальше. Познакомиться хотел с девчатами. поведал, заступив дорогу к Кривошеевым. Такие милые, отзывчивые, непосредственные, особенно Снежана. Просто цветочек несорванный. А теперь не знаю, такого про них наговорили, дескать, руки у них полокать в немецкой крови. Молодцы, конечно, боевой народятся, но, знаешь, так что осторожнее с ними будь. У них с мозгами немного того. могут своего за чужого принять. Одному англичанину руку сломали, когда он чересчур резово знакомиться полез. Уже предупредили, кивнул Павел. Но ты же советский человек, Кривошеев, и к тому же офицер. Не будешь же ты замечен в неподобающем поведении. С остальными сошлись. Да, нормальный парень. На наших партизан похож. на тех, которые в Советском Союзе. В основном рядовые, младший командирский состав. Из офицеров только суховей, ну, который по линии разведки. На тебя пока смотрят косо, но ну, это понятно. Мы с Николаем говорим, что ты хороший человек и воюешь прилично. Может, размякнут, кто знает. К нам тоже сперва осторожно относились, всё-таки офицеры. Рожа незнакомая. У тебя всё нормально? Да. Поговорил с начальством. Сегодня отдыхаем, но завтра все должны быть готовы. Похоже, назревает очередной партизанский рейд. Он снова закурил и начал анализировать свои ощущения. Женщина в длинной плотной юбке и жакете из суровой ткани волокла, тяжёлые вёдра с водой. Она была обута в резиновые сапоги, волосы пепельного цвета собраны в узел на затылке. Павел заметил, что у неё изящные руки, и тяжёлые вёдра в них смотрелись неуместно. Женщина споткнулась, он бросился к ней, перехватил вёдра. Она удивилась. Женщине было далеко за 30. У неё было правильное, округлое лицо, и печальные серые глаза. Давайте помогу, мадам, сказал он по-французски. Эти вёдра вам не идут. Может, стоит попробовать что-нибудь другое? Хорошо. Помогите. Женщина отпустила вёдра и разогнула спину. Она тоже говорила по-французски. Но должно заметить, что делаю я это не в первый раз. Я обычно справляюсь. Ручей недалеко, там есть удобный ковш для воды. Если не сложно, донесите до кухни. Вы знаете, где она? Он почти ничего не расплескал, спустился по ступеням, вырезанным в грунте, и пристроил вёдра рядом с глинобитной печью. Очевидно, в отряде имелся мастер по лепке кирпичей из глины и кладки печей. Благодарю вас, кивнула женщина. Только давайте не будем говорить по-французски. Я, конечно, ценю, что офицеры Красной армии люди высокообразованные, а наиграючи перешла на русский. Согласен, улыбнулся Павел. Французский мы знаем не в совершенстве, допускаем оговорки. По-русски легче. Кто вы, сударня? Вы не похожи на юных валькирий из Белоруссии. Да, Я давно вышла из комсомольского возраста, согласилась женщина. А если откровенно, никогда в этой организации не состояла и не имею понятия, чем там занимаются. Елизавета Юрьевна, представилась женщина с насмешкой, наблюдая за его реакцией. Позвольте, оторпел Павел. Вы та самая русская графиня? Книгиня? Мягко поправила дама. Вымирающий вид находится на грани уничтожения. Графин это из другой области. И, кстати, шутки вроде где мой графин давно приелись. Даже не думал так шутить, пробормотал Романов. Он действительно был сильно удивлён. Женщина распрямила плечи, И посмотрела на него с грустной насмешкой. У неё была грация стать и резиновые сапоги в купе с заколлотыми волосами, эти качества не умаляли. В ней чувствовалась дворянская порода. Всё в порядке. Не смущайтесь, улыбнулась княгиня. И можете не представляться, Павел Сергеевич. Вам уже Все косточки перемыли. Не думайте, что в наших краях не хватает сплетников. Дунаев догадался маёр. А может, и Стомин? Кто ему запретит? Должен признаться, Елизавета Юрьевна, что ничего не смыслю в русских книжинах, нескладно пробормотал Романов. И не знаете, с чем нас едят? кивнула женщина. Она с не надо есть, Павел Сергеевич. Только в самых крайних случаях, когда больше нечего. Не смущайтесь, я всё понимаю. Непримиримые противоречия между правящими классами и трудовым народом. Спасибо, что помогли. В следующий раз буду опять на вас рассчитывать, а то не княжеское это дело. Вы готовите еду? Да, помогаю Франсуа Лежену. До войны он работал шеф-поваром в одном из лучших парижских ресторанов, и мне есть чему у него поучиться. Сейчас Франсуа отдыхает, но скоро должен встать. В остальное время я забочусь о раненых, выполняю обязанности мецистры. По счастью, тяжёлых случаев. В отряде сейчас нет. Люди либо выздоровели, либо вы понимаете. А теперь прошу простить, у меня дела. Так, да, конечно. Павел вышел из оцепенения и мысленно обругал себя. Вот уж воистину вымирающий вид. Снова он болтался по лагерю, в подвешенном состоянии. Парни, с которыми он прибыл, уже трудились, раскапывали осыпавшуюся землянку. Джузеппе подвернул ногу и запрыгал на другой от боли, бросил лопату и побежал искать что-нибудь похожее на медпункт. Не работник, а лентяй, проворчал Энди Грир, перелопачивая тяжёлые пласты земли. Все итальянцы такие, бегут от тяжёлого физического труда. Павел поднял лопату и машинально начал помогать. На него косились, но не злобно. Потом закурили. Работа не волк, и в лес не убежит. Сутулый англосакс с водянистыми глазами вынул пачку английских Palmal и начал всех угощать. Павел тоже не отказался. обменялись рукопожатиями Том Холден из Америки представился Сутулой Говорят вы по-английски понимаете сэр Немного поскромничал Романов называйте меня Пол А это Джерри Симпсон представил партизан своего невысокого толстоватого товарища. Мой приятель вместе служили и вместе из одного самолёта падали. Холден замолчал, и выжидающий уставился на русского, словно тот должен был что-то понять. Зимпсон тоже ухмылялся, но его рукопожатие было твёрдым. Павел ждал. Ну, Том и Джерри дал наводку Холдин. И что? Не понял майор? Ну как же? Мультфильм Том и Джерри, подсказала американка. Прокотаи мышонка. Они ещё пакостят друг другу. От смеха умереть можно. Показывают с марта сорокового года во всех американских кинотеатрах перед показом полнометражных фильмов. Вся Америка Животно нарывает. Неужели у вас не показывают? А что у вас показывают? Павел уклонился от ответа, сдержал смех. Что надо, то и показывают, господа Янки. Никаких пошлостей. Только правдивые киножурналы про ежедневный самоотверженный труд советских людей.